Глава 17. Новое утро началось с пробирающего до костей холода. Толбан проснулся поздно. Накануне перед сном его вдруг пронзила слабость, присущая многим старикам. Вообще-таки это уже задумывалось о том, что для своего возраста дед чересчур бодрый и шустрый, однако даже не удивилась болезненному состоянию, возникшему внезапно. Из-за этих ощущений старик полночи ворочался и кашлял а потому спал дольше обычного. К тому времени, как он поднялся, огонь в печи совсем погас, и в дом проник мороз. Толбан сбросил с себя старое, но теплое одеяло и, зябко поежившись, натянул шерстяную домашнюю одежду, лежавшую рядом с постелью. «Еще один день, и я пока жив», пробурчал он, складывая дрова в очаг. Кейт решила воздержаться от комментариев, наблюдая, как мужчина приступает к своим утренним ритуалам. Затопив печь, он умылся, сходил по нужде, молча проверил запасы еды, а затем, взяв топор, отправился во двор. Старик рубил дрова методично и слаженно, несмотря на слабое состояние. Словно за годы это занятие стало не только привычкой, но и своего рода медитацией. Время от времени он останавливался, чтобы вытереть лоб и пригладить стылую бороду. Покончив с дровами, толбан принес их в дом, аккуратно сложил рядом с печкой и взгляд его замер на рисунке, оставленном Саяной на стене. Он со глазами по угольным линиям. Неровный домик с покошенной крышей, солнечные лучики, котенок за углом. «Хм...» — протянул он, склонив голову. «Прямо произведение искусства», — мягко пошутила Кейт. «Да уж, музей бы позавидовал». Что-то в изображении тронуло старика. Может, простота и наивность, или личные воспоминания. «Что ты задумал?» – спросила Кейт, когда Толбан вдруг снова стал натягивать верхнюю одежду. «Ерунда!» – отмахнулся он. Тепло одевшись, старик вышел из дома. Морозный воздух окутал его облаками пара, вырывающимися изо рта. Мужчина прошел по знакомой протоптанной тропинке в сторону города, бормоча себе что-то под нос. На этот раз он зашел в небольшой магазинчик, где обилие товара раздражало его чуть меньше – чем сама необходимость что-то покупать. «Альбом для рисования и карандаши», пробубнил старик под нос, продавщица, которая с трудом сдержала удивление. «Для кого-то подарок?» поинтересовалась она. «Не твое дело», коротко бросил Толбан, расплатился и ушел. Кейт удивилась не меньше торговки, но промолчала о задумке подопечного. На обратном пути размышления мужчины прервал знакомый звук. На крыльце дома сидел огромный пушистый рыжий кот, шипящий и возмущенно царапающий дверь. Кейт ожидала, что Ворчун прогонит его, или того хуже, пнет под хвост. Однако старик и тут ее неожиданно порадовал. «Ты снова вернулся, хулиган!» – лишь пробурчал Толбан, открывая дверь и приглашая животное войти внутрь. Кот, словно обиженный, вальяжно вошел в дом, обнюхал углы и замер у печки, довольно жмурясь от ярких языков пламени. «Где разгуливал на этот раз? Посмотри на себя! И чем ты только питаешься, что разросся до таких размеров? А шерсть-то как лосница!» Продолжил он, наливая питомцу молоко в глубокую миску. Из шкафа старик достал одну из банок тушенки и ловко вскрыл жестянку ножом. Половину мяса он выложил на чайное блюдце и поставил возле печи вместе с молоком. Остаток же вывалил на сковородку, разогрел и жадно съел сам» макая в растопленный жир кусок хлеба. «Вот, если бы не ты, то когда бы я еще баночку открыл?» проговорил Толбан, расправившись с обедом и мельком поглядывая на рыжего прохвоста. «Удивительно, что ты с ним не ругаешься», заметила любопытная Кейт. «Он хотя бы молчит и не раздражает», отрезал старик, наблюдая, как кот с жадностью ест. Прибрав со стола, Толбан разложил перед собой покупки и опустился на стул, разглядывая предметы, словно видел их впервые. «Готовишься к приходу Саяны?» – весело спросила Кит, но не получила ответа. «Согласись, куда приятнее делать подарки своим детям или внукам. Может, и для них приготовим посылочку». Дед раздраженно схватился за голову. «Да что ты пристала с этой темой? Что тебе вообще от меня надо?» «Я старый, больной, никому не нужный человек! Отстань от меня! Иди, приставай к кому-нибудь еще!» Кит вздохнула. «По какой причине в человеке просыпается совесть? Не задумывался? Значит, есть что-то, о чем он в глубине души сожалеет? Какое-то незавершенное дело? Ты правда хочешь помереть в этом доме, даже не узнав, как у твоей Алаи дела? Не сказав ей, как ты сильно любишь и ее, и свою внучку?» «Это ведь будет преследовать тебя до конца жизни, и никакая соседская девочка не сможет занять в твоем сердце большее место, чем семья!» «Ого!» – выдохнул Толбан, распахнув глаза и уставившись в окно. Больше ему нечего было сказать, а если и нашлись бы несколько оправданий, то он не желал говорить их вслух. Старик рассеянно провел сухими морщинистыми пальцами по пестрой обложке альбома. В тишине звучал лишь тихий треск огня, да ровное урчание сытого кота. За окном повалил снег. Крупными хлопьями он стремительно застилал землю пушистым белым одеялом. На этот раз мужчина не беспокоился о том, что нужно снова доставать лопату и расчищать дорожку. Не думал он и о том, что наконец снегопад принесет потепление, и по утрам уже будет не так холодно. Даже обыкновенного мысленного ворчания не возникло в его голове. Думы устремились в ином направлении, а в глазах читалось беспокойство. «Хм...» – тихонько пробормотал он, словно приходя к какому-то решению. Старик с кряхтением поднялся из-за стола и направился к вороху одежды, высящейся в другом конце кухни. Под вещами оказался крепкий сундук с потертой крышкой. Под висящим разъединенным замком виднелась паутина. Очевидно, что его давно не открывали. Кейт молча с любопытством наблюдала, как забытые вещи видят свет спустя долгое время. Сверху лежало шерстяное одеяло с запахом лаванды. Толбан осторожно вдохнул его и зажмурился. «Она так любила эти духи!» – прошептал мужчина, открывая блестящие от влаги глаза. Под ним оказались книги, старый альбом с пожелтевшими страницами, связка потрепанных носков. Мужская рука замерла над небольшой деревянной коробкой. Пальцы слегка дрогнули и через мгновение бережно обхватили предмет, достав его наружу. Толбан поднял ящичек и неторопливо принес на стол, усевшись на табуретку прямо перед ним. Внутри оказались бумаги, аккуратно перевязанные лентой, и несколько фотографий. Он долго смотрел на них, прежде чем развязать узел. Первое письмо, датированное двадцатью годами назад, оказалось написано аккуратным четким почерком. «Папа!» «Я вышла замуж. Его зовут Джон. Знаю, ты наверняка сейчас не в восторге ни от его имени, ни от события. Но это мой выбор. Надеюсь, что ты поймешь». Толбан не стал перечитывать текст до конца и отложил бумагу в сторону. «Зачем хранить все это, если даже ни разу не ответил, а перечитывать не хочешь?» спросила Кит, уже зная мысли старика, но все же надеясь услышать его от самого подопечного. «Потому что...» Начал он, но слова застряли в горле. Мужчина взял из топки следующий предмет, на этот раз фотографию. Молодая женщина лет тридцати с добрыми знакомыми глазами стояла рядом с высоким мужчиной. На обороте виднелась надпись «Мы с Джоном. Надеюсь, когда-нибудь вы познакомитесь. Алая». Талбан пристально всмотрелся в изображение, разглядывая каждую черту женского лица. «Ты не видел ее с тех пор, как она уехала», – с сочувствием проговорила Кейт. «Да», – голос старика стал хриплым. Он нашел еще несколько писем и фотографий. Разница между записями оказалась по два-три года. Завершающие он бережно снял с деревянной доски на стене. «Последнее», – прочла девушка дату в пять лет назад. «Больше она не писала, потеряла надежду, что ты ей когда-нибудь ответишь». Оно было скорее похоже на спешную записку. Мало слов, а почерк немного неровный. «Папа, Елена выросла умной и веселой. Все больше становится похожа на маму. Она бы так обрадовалась тому, что стала бабушкой. Надеюсь, однажды ты сможешь обнять ее и осознать, что ты дедушка. Мы с Джоном решили переехать». С фотографией прикрепленной рядом смотрела молодая девушка лет семнадцати, с русыми волосами и искрящимися глазами. Она сжимала в руках пачку журналов и улыбалась. «Твоя внучка похожа на тебя», – прошептала Кейт. «Нет, она похожа на свою мать», – ответил Толбан, но его голос дрогнул. Он еще долго смотрел на снимок, стараясь представить себе, как эта девочка двигается, говорит, смеется, какой у нее голос. Сцены из прошлого чередовались с представлениями нынешнего всплывая в сознании одни за другими, как маленькая Алая бегала по двору, распугивая птиц, как рисовала на дверях, как однажды перед отъездом сказала, что любит его, даже если он не понимает ее поступков. Старик медленно положил фотографию и письмо с доски в коробку, но вместо того, чтобы убрать ее обратно в сундук, оставил стоять на столе. «Жалеешь ведь, что не ответил ей», «А сейчас не можешь написать, потому что они уехали, а у тебя нет их нового адреса?» – произнесла девушка, но без упрека. «Ты ждешь, что она когда-нибудь приедет навестить тебя. Но этого не нужно, когда сам можешь сделать первый шаг». «Она выбрала свой путь», – коротко бросил Толбан, но в голосе послышалась горечь. И все же он не смог заставить себя снова опустить крышку коробки, будто что-то удерживало его. Словно сделав это, он окончательно бы запечатал все воспоминания и боль, спрятав чувства глубоко на дне сундука. Еще долгое время мужчина сидел за столом, гипнотизируя сложенные письма. Рыжий кот, почувствовав перемену в настроении хозяина, встревоженно выбрался из своего укромного уголка и запрыгнул на стол, уставившись огромными янтарными глазами на снимки, лежащие наверху. «А ты что тут забыл?» – пробурчал талбан но не стал прогонять питомца. Тот уселся рядом, обвив хвостом лапы и, заглянув в беспокойное морщинистое лицо, ободряюще моргнул. «Ты ведь все равно их любишь», прошептала Кит, опасаясь нарушить хрупкий момент. Старик задумчиво пожевал губами и вспомнил радостную улыбку Алаи, с которой та подбегала к нему после прогулок. «Любить недостаточно», наконец ответил он. «Нужно еще уметь это показать» а мне не дано». «Это все давно заметили», – не удержалась от колкости девушка. «Но может быть, еще не поздно научиться». Толбан криво усмехнулся, но ничего не произнес. Вместо этого он поднялся и все-таки закрыл коробку, но фотографию Елены оставил на столе. «Ты ее не уберешь?» «Ну а вдруг все-таки решит появиться?» – бросил старик, словно оправдываясь перед самим собой. Кейт не ответила, но в ее молчании слышалось одобрение и надежда. Вероятно, впервые за долгое время старик всерьез задумался о том, чтобы попытаться что-то изменить, и даже отсутствие нового адреса уже не казалось оправданием для бездействия. Когда за окнами стемнело, он подкинул в печь еще дров и стал готовиться ко сну. Лежа в кровати и прислушиваясь к громкому мурлыканью, лежащего в ногах пушистого и теплого кота, Старик откашлялся и прикрыл глаза. Перед сомкнутыми веками снова всплыл снимок молодой внучки. «Ты похожа на нее, Елена», – пробормотал он, чувствуя, как проваливается в усталый сон. «Может, хоть ты простишь старого дурака за то, что глупо потерял столько лет?» Кет не смогла сдержать легкой улыбки. Она четко ощущала, как тает лед, сковавший его сердце.